Эпилог. Я не ошиблась, говоря, что Алиса и Ильдар будут молчать про шантаж. Ни один из них и словом не обмолвился об истинных мотивах убийства, хотя приговор суда и без того обещал быть суровым. И получать сверх того за шантаж еще лет пять они не хотели. С Игорем Геннадьевичем я встретилась на следующий же день и сдала раскрытое дело. А потом вспомнила еще про одного человека, ожидавшего от меня информацию. Схватив телефон, я по памяти набрала номер и минуты 2 слушала длинные гудки. Да, наконец-то послышался голос на том конце провода. Привет, их арестовали, оповестила я своего собеседника. Я ждала услышать встречный вопрос, но в трубке только что-то противно шипело и щёлкало. Алло, ты меня слышишь? Вероника, позвала я. Слышу. В милиции ничего не знают про шантаж. Алиса и Ильдар молчат. Демьянов вообще пропал, даже на предварительное заседание не приходит. Он поручил вести это дело своему адвокату, а сам уехал из города. Я тоже промолчала про брачные аферы, когда меня вызывали к следователю. Хорошо, услышала я ответ, а потом в трубке потянулись длинные гудки. Всё-таки люди жутко неблагодарные создания. В этот же день я встретилась с Семёном Зиновьевым. Он, как всегда, ждал меня в открытом уличном кафе недалеко от своего дома. Вы хотите сказать, что моё знакомство с Вероникой не было случайным, растягивая слова спросил Семён. Я покачала головой. То есть она вышла за меня замуж только в расчёте на то, что дядя оставит мне деньги в наследство. Именно. Семён обхватил голову руками. Я осторожно потрепала его по плечу. Семён, это было давно, думаю, Вероника уже жестоко поплатилась за свой расчёт. Иметь дело с шантажистами, жить в постоянном страхе, что может быть хуже этого. Наверное, вы правы. Конечно, права, уверенно кивнула я. Семён поднял голову и с надеждой заглянул мне в глаза. Ведь перед свадьбой мы заключили с Вероникой брачный контракт. Согласно ему, половина моего состояния принадлежала ей. Вот видите, Веронике нечего было терять. Если бы ей было наплевать на ваш брак, она бы не стала платить шантажистам. Опозволила бы им рассказать всю правду. Семён улыбнулся. А знаете, вы совершенно правы. Я с самого начала знал, что она меня любит. А то, что она продала украшения, чёрт с ними, куплю новые. Мне оставалось только пожать плечами. Должно быть, Демьянов и правда знал рецепт счастья.